Глава седьмая. Егор. Егор вошел в шумный банкетный зал через полчаса после окончания школьной концертной программы. Сегодня это место было полностью в их распоряжении. Огромный стол ломился от еды и напитков. Рядом расположилась танцевальная площадка. Играла не очень громкая музыка. Бывшие одноклассники вовсю праздновали и выпивали за встречу. Все разбились на небольшие группки, обсуждая последние новости. Некоторые из них встретились впервые за последние несколько лет. Некоторые все это время поддерживали связь друг с другом или даже дружили. Егор уже успел послушать почти всех, переговорил с девчонками, которые завалили его вопросами о поисках невесты, обсудил рабочие достижения с бывшими товарищами по футбольной команде. Мало кто из них, достигнув совершеннолетия, продолжил заниматься спортом. Появились совсем другие дела и заботы, которые порой отодвигали на второй план истинные желания. Егор посещал спортзал, но к своему стыду нерегулярно. Однако не потерял форму, в отличие от их бывшего капитана команды, который на данный момент набрал лишние десятки килограмм. Остановившись возле барной стойки, Егор почувствовал легкое прикосновение к плечу и, обернувшись, увидел Эльвиру. Бывшая одноклассница и в детстве отличалась внешней привлекательностью, а теперь и вовсе притягивала мужские взгляды. Природа одарила ее красивой фигурой, черными, как смола, волосами, пухлыми губами и зелеными глазами. «Здравствуй, Егор! Тебя не узнать!» «Выглядишь отлично», — ослепительно улыбаясь, произнесла девушка. «Эльвира, рад тебя видеть», — отозвался Егор. «Ты совсем пропал с горизонта. Редко приезжаешь». «Я работаю». «Слышал, ты тоже теперь занятая леди», — произнес мужчина. «Да, я еще только учусь», — посылая застенчивый взгляд, ответила Эльвира. «Не скромничай. Многие ли из нас могут похвастаться собственным бизнесом?» «Немногие. Но мало начать дело. Нужно постараться удержать его на плаву», — вздохнув, сказала она. «Уверен, ты сможешь», — старался поддержать девушку Егор. «Давай лучше поговорим о тебе. Надолго приехал?» «На выходные. Навещу мать и вернусь в офис. Я тоже решила немного погостить здесь». Эльвира явно посылала намек, надеясь на еще одну встречу с Егором. Это было заметно по кокетливому взгляду и жестам. Во время разговора девушка старалась стоять как можно ближе к мужчине, и то и дело, касаясь ладонью его плеча. Егор хорошо относился к Альвире и всегда уважал ее за упорство и трудолюбие. Однако романтических чувств к подобным особам никогда не испытывал. Не любил навязчивость. «Может, еще увидимся...» Ничего не обещая, мужчина поспешил закончить разговор и вернулся к друзьям. И теперь Егор стоял недалеко от стола с закусками рядом с Антоном и Аленой, которая, оставив малышку с бабушкой, тоже присоединилась к одноклассникам. Его лучший друг принял верное решение, когда предложил любимой девушке пожениться прямо после окончания школы. Родители с обеих сторон поначалу были настроены против столь раннего брака, но молодых не мог остановить никто. Сейчас же Антон и Алена составляли идеальный тандем, сумев построить крепкую семью, в которой царили любовь и взаимопонимание. Никому больше и в голову не приходило назвать их брак ошибкой или следствием легкомыслия. Егор надеялся, что когда-нибудь тоже сумеет привнести в свою жизнь некую гармонию, а, может быть, и настоящее счастье. Из головы не выходил образ Миры. Казалось, она совсем не изменилась за эти десять лет. Егор помнил, как в пятом классе назвал эту девчонку своей женой. Он сказал это громко при всех одноклассниках, после чего получил от Миры удар книжкой по голове. Девочка не оценила столь широкий жест со стороны парнишки и не разговаривала с ним в течение пяти месяцев. Он считал. Каждый день Егор писал Мире сообщение на телефон. Не пропускал ни одного дня. Мальчик надеялся, что однажды упрямица сдастся и ответит. И судьба сама заставила Мирославу помириться с одноклассником. Учительница посадила их за одну парту, сделав партнерами в борьбе с гранитом науки. Егор списывал у Миры изложения на уроках русского языка, а на математике помогал девочке решать уравнения, которые ей зачастую сложно давались. Каждый день паренек приходил домой со школы и общался с одноклассницей в сообщениях. Теперь Мира отвечала, но на всякий случай Егор больше никогда не называл ее женой. Так шли долгие школьные годы. Егор и Мира стали хорошими друзьями по переписке, рассказывали друг другу секреты, поддерживали в трудностях. Мира. Марк назвал меня кривозубой. Егор. В каждой девушке должна быть изюминка. Вот, разбогатеешь, поставишь себе брекеты. Мира. И останусь без изюминки? Егор. А я не люблю изюм. Однако, когда ребята виделись в школе, общались мало и лишь об уроках. Никто из их одноклассников и не подозревал, что эти двое на самом деле были так привязаны друг к другу. Будучи подростками и находясь в одной компании, ребята общались с другими и при всех остальных лишь скромно здоровались. Лишь Антон с Олегом знали о неразделенной первой любви товарища и всегда замечали грустные взгляды парнишки в сторону Мирославы. Егор не хотел терять подругу, поэтому решил держать чувства под замком. Ему нравилось, что Мира просто находилась рядом, доверяла секреты, не забывая отдавать взамен тепло и поддержку. Она всегда в него верила, больше, чем он сам. «Мира, ты очень умный и сообразительный. Спорим, ты вырастешь и будешь носить костюмы и посещать деловые совещания». Егор. Работать в офисе скучно и сложно. Меня туда только дворником смогут устроить. Мира. Как только поверишь в себя, сразу обнаружишь свою уникальность. Ты ничем не хуже других, просто не привык себя нахваливать. Поэтому пусть это отныне станет моей миссией. Я буду напоминать тебе о том, что ты очень хороший и трудолюбивый. И пусть Егор до сих пор не считал себя уникальным. Однако спустя время понял, что был полезен в офисе. Мужчина с легкостью преодолел путь от новичка до ценного сотрудника, которому доверяли в самые важные встречи и переговоры. О нем говорили разное: Влюбленный в работу. Офисный червь. Слишком дотошный. Бедняга-трудяга. Заставит подписать бумаги одним лишь строгим взглядом. Головная боль всех секретарш. Последнее прозвище к нему приклеилось после того, как он напрочь отказывался замечать флирт одной из сотрудниц, доведя ее чуть ли не до слез. Девушка даже перешла от легких намеков к прямым признаниям. Однако Егор был категорически против интрижек на работе. Они отвлекали от важных вопросов и могли поставить под сомнение его профессионализм. У него были женщины, но мужчина никогда не давал громких обещаний. Впрочем, их все устраивало. Егор не скупился на дорогие подарки и комплименты. Позже девицы сами уходили, иногда заскучав, иногда понимая, что на большее надеяться не стоило, иногда найдя кошелёк потолще. «Куда подевался Олег?» За размышлениями Егор не сразу заметил долгое отсутствие друга. «Только что звонил, подъезжает», — ответил Антон. Это радовало. Егор уже начал скучать и задумываться о побеге. Была еще мысль поехать прямо к Мире, но что сказать? Об этом он пообещал себе подумать чуть позже. Антон уделял время супруге, а с бывшими одноклассниками мужчина уже обговорил то, что интересовало. Дальнейшее перемывание косточек знакомым не привлекало. Дверь распахнулась, и в зал вошел Олег со спутницей. В этот момент Егору показалось, что прямо в макушку ударила молния.